Глава двадцать вторая Алиса взяла лошадь и экипаж у своего двоюродного брата, мистера фипса начальника полиции в Альсиноре, имевшего хорошую конюшню, и поехала за город. Ей хотелось о многом подумать и подумать в одиночестве. Она быстро ехала, пока не увидала и не услыхала моря. Тогда она бросила поводья на спину своего старого друга полковника Рузвельта, названного так в дни его пламенной жеребячей юности, но теперь, если не было принуждения, он был так же медлителен, как американский закон. Он бежал рысцой, и Алиса, в звенящей тишине и свежести соленого воздуха, чувствовала, как липкие волны ее мыслей постепенно покидали ее. Она видела ясно, хотя была поражена ужасом и подавлена. Природа одарила ее причудливой и привлекающей внимание внешностью как в отношении красок лица, так и в отношении тонкости его выражения. Художники, встречавшиеся на ее пути, невольно льстили ей, срисовывая ее. Как только она выросла достаточно для самоанализа, она постоянно стремилась к исключительному развитию своей личности, чтобы оправдать свою оригинальную внешность и возвыситься над тем, что было только женщиной. Если упорное отвращение к банальности у нее не было врожденным, с достаточной уверенностью можно сказать, что никто не родится с этим чувством, то она осознала его достаточно рано, чтобы выработать в себе творческий ум, стремившийся к возвышенным целям. И только природный такт спасал его от замкнутости. Если бы она была так оригинальна, как казалось себе самой, то, верно, вооружила бы очень многих против себя. Хотя очень скоро ей стало известно о тех западнях, которые подстерегают человечество, она продолжала упорно культивировать в себе только высокие чувства. В этом ей помогал ее ровный характер, женское очарование, ее яркие умы, быстрая отзывчивость. Все это создало ей многочисленных друзей. Кроме того, она была свободна от присущих ее полустремлений к богатству и от предрассудков своего времени, которые портят жизнь многих женщин. А ее любовь к искусству и чувство удовлетворения своим небольшим талантам очень облегчали ей бремя жизни. Многие мужчины нравились ей как друзья. И она гордилась тем, что влекла к себе только наиболее мыслящих. Она дожила до 26 лет, даже не думая, что может серьезно влюбиться. Так силен был ее идеализм. Ее размышления над собственным усовершенствованием привели ее еще к одному выводу. Если природа сделала так много, чтобы отметить ее как исключительную девушку, то она сама должна выбрать незаурядного спутника жизни. И, скорее всего, это и было ее конечной целью, следить за художественным развитием своего ума и воображения, а вовсе не платоническое удовлетворение природных запросов. Она полюбит, как и всякая женщина, но только человека с одинаковыми запросами во всем, что касалось тонкости чувств и возвышенности ума. Ужасное крушение всего этого тщательно возводимого здания и ее дорогой духовной мечты под влиянием безнадежной страсти к Дуайту Рошу почти деморализовала ее. После того, как она заставила себя снова стать рассудительной, она все же видела, что оглушена и сидит среди развалин. Надо сознаться, что рож был как раз тем, чего она требовала от мужчины, и что в будущем он сулил счастье вполне современного образца. А это было все, чего она хотела, так как не была романтичной дурочкой. Но не только то, что она любила, когда ее вовсе не просили, и посвятила ему первую и, может быть, лучшую свою мечту в надежде, что разбудит его, изумит и услышит предложение, она принимала в расчеты то, что он действует бессознательно, подобно многим молодым американцам, вечно занятым делами. И вот она принялась будить его чувства. И все напрасно. Хуже, чем напрасно. Она спугнула его и он обратился в бегство. Об ужасающем хаосе того времени, который напоминал ей извержение вулкана на дне моря, когда все гниющее и фосфорисцирующее всплывает на поверхность, она перестала думать сейчас же, как только восстановила власть над своей волей. Тогда же она снова принялась за восстановление своего духовного мира, чтобы не погрязнуть в мелочах женской натуры которые так сильно деморализуют, что жизнь становится невыносимой. Она слишком долго культивировала в себе высокие идеалы. Она могла оступиться случайно, но в другой атмосфере она не могла дышать, не могла найти удовлетворение и быть самой собой. Ей думалось, что не имея на облагораживающих влияний в юности, в этот период в ней могли развернуться все злые силы. Во всяком случае, ей нравилось такое предположение. Многим женщинам с незапятнанной жизнью это нравится. Она это предполагала, так как сохранила чувство юмора. Но в тот момент не была склонна шутить. Ее решение сделаться лучше и чище, окрепнуть в борьбе с жизнью, сопровождалось некоторой надеждой на полное освобождение от того, что она называла воспоминанием о Дуайте Роши. В положенное время наваждение было побеждено, и в этом гордости и презрение к себе самой сослужили для нее роль хирурга на передовых позициях. Хотя она чувствовала себя покрытой ранами и ампутированной, чувство унижения пропало. Но сердце продолжало усиленно биться, когда она встречала Роша, и не было достаточно сильной воли, которая могла бы предупредить появление в памяти дорогого образа. Только время могло затушевать его. И только тогда, когда Бродрик оставил ее в студии с душой, отравленной страхом и ревностью, она допустила, что все еще любит Роша, и что, может быть, это продлится целые годы. Тогда она возненавидела миссис Больфем, хотя и не верила в ее вину и не соблазнялась подлой возможностью собрать доказательства ее вины. С того вечера она надеялась, что возненавидела роша Так велико было ее возмущение и так противна была мысль, что он мог предпочесть поблекшую женщину сорока с лишним лет оригинальной и красивой девушке ее типа. И еще раз чувство справедливости восторжествовало. Она мрачно размышляла, что со времени сотворения мира существовали мужчины, которые влюблялись в женщин старше себя. И некоторые из этих возвышенных и длительных страстей были отмечены историей. Она не была в возрасте зеленой юности, и хотя допускала эту непростительную аномалию, но не могла без горечи и отчаяния думать о ней. Тут она давала волю слезам. Уже потом она почувствовала страх заросшим. Ни минуты не подозревала она, что он мог убить. Но если бы путем исключения добрались до него, мог ли бы он доказать свое алиби? Это было под сомнением. Так же вероятно, что он не застал своего знакомого в Бруклине, как и то, что он совсем туда не ездил. Она знала, что он предполагал обедать в загородном клубе и остаться там на вечер. Было вполне естественно что, зная ужасный характер больфима когда он напивался, Рош мог спрятаться в усадьбе, чтобы быть поблизости, в случае, если бы тот вздумал мстить жене за собственное унижение. Теория Алисы все-таки базировалась на убийстве из политических целей до сегодняшнего дня. С той минуты, когда она увидела, что миссис Больфем выливает что-то из пузырька и полощет его, Она была убеждена, что Бродрик прав в своих выводах и что по какой-то причине эта ужасная женщина передумала и пустила в ход револьвер. Это был самый глупый поступок, который она могла ожидать от миссис Больфем, потому что Дев был из тех людей, чья скоропостижная смерть не вызвала бы много подозрений, а миссис Больфем, очевидно, была не из тех женщин, которые пользуются общераспространенной отравой. Ее близость с доктором Анной могла натолкнуть ее на одну из органических микстур, которые не поддаются химическому анализу. Алиса не раз слышала разговоры докторов на эту тему. Тут она неожиданно вспомнила зловещие изменения смеющегося лицами миссис Больфем в тот день, когда она делала с нее набросок в клубе «Пятница». Ее ум остановился на этом открытии. Она была убеждена, что это был момент, когда у миссис Больфен зародилось решение убить. Но почему она переменила способ? Алиса не находила ответа. Для нее это было слишком запутанным. Да и довольно было одного факта. Этот старый друг их семьи оказался отвратительным существом. Даже одно воспоминание о ней вызывало содрогание и нравственную дурноту но не ей было решить эту задачу. Без сомнений, миссис Больфем будет оправдана. Алиса надеялась на это во всяком случае, так как не хотела, чтобы такое пятно лежало на Эльсиноре. Она была благодарна небу, что жила тут, хотя и училась и зарабатывала в Нью-Йорке. По той же причине она не хотела, чтобы виновная была заключена в Оборн, хотя бы на короткий срок, но все это было несущественно. За что Алиса охотно отдала бы свою душу — это за то, чтобы лишить эту трижды проклятую женщину услуг Дуайта Роша. Если он будет ее главным защитником, они постоянно будут видеться, одни, целыми часами, так как он должен с ней советоваться, ободрять ее, учить, поддерживать в ней бодрость духа, утешать ее. Не всегда в этом долг защитника, но тут перед ним униженная женщина. Даже если он и поверит в ее вину, при такой близости он может полюбить ее еще больше. Он не только станет сожалеть ее и считать себя ее прямым защитником, но душой и телом будет заинтересован этим громким процессом. Но если бы можно было заставить роша поверить, что она действительно убийца, тогда не отказался ли бы он тогда от защиты? «Едва он из тех людей, которые защищают мужчину или женщину, если с самого начала уверены в их вине?» Алиса думала, что могла бы убедить его. Она могла осведомить его о всех подозрениях, высказанных Бродриком, и о ее собственных заключениях, и полной уверенности, что у миссис Больфем был револьвер. Она видела его месяцев восемь тому назад когда Больфем привез его из Нью-Йорка и сказал жене, чтобы она стреляла в воздух, если будет одна и услышит приближение вора. Когда миссис Больфем заявила полиции и журналистам, что у нее нет револьвера, Алиса не придала этому значения, так как случайно это мог быть револьвер 41-го калибра, и нельзя было ожидать, чтобы даже невинная женщина бросила вызов общему недоверию и рисковала возможным арестом. Но теперь это отрицание приобретало другой смысл в глазах Алисы. Она припомнила, что доктор Анна провела у миссис Больфен все утро в воскресенье. Без сомнения, эта испорченная женщина нашла утешение и совет в лице такого друга, канна Друга настолько сильного и стойкого, что доверенный ей секрет мог быть в такой же безопасности, как в грешной душе самой миссис Больфем. Конечно, Анна взяла револьвер и бросила его куда-нибудь среди болот, близ фермы Гаустона, жену которого она навещала в тот день. Если бы она могла заставить говорить доктора Анну... Алиса подняла глаза под сдвинутыми бровями и нахмуренным лбом, посмотрела по направлению Браванского госпиталя, возвышавшегося близ моря, и затаила дыхание, когда заметила, что поворачивает свою лошадь в этом направлении что намеревалась она делать донести дуайту рошу на миссис Больфем? ей почудилось что она слышит как внутри у нее что то рушится могла ли она сделать это без окончательного нравственного падения до сих пор она не сделала еще ничего что вызвало бы это падение катастрофа которую она пережила повредила только ей и была ее неразгаданной тайной. Но если она сделает последние отчаянные усилия и отобьет Дуайта Рошу у своей соперницы, для начала возбудив его отвращение к ней, она будет обречена на ряд поступков, от последствий которых не избавиться месяцы, может быть, годы, если она отобьет его» исход которого она станет добиваться со всей доступной ей женской хитростью, она уже никогда не облегчит свою душу сознанием. Ее единственный шанс удержать человека этого типа после первой вспышки страсти в здоровой атмосфере деловой семейной жизни – это избегать крупных разочарований. Если результатом этого выступления будет ее нравственное поражение, в чем будет ее выигрыш? Захочет ли она его? Можно ли, уничтожив фундамент своего духовного мира, возведенного с таким бесконечным трудом на естественных склонностях, продолжать быть хотя бы слабым отражением своего прежнего, возвышенного «я»? После того, как пройдет первое возбуждение борьбы для достижения ближайшей цели, она слишком сильно возненавидит себя, чтобы быть в силах любить? или даже жить. Она еще больше нахмурила брови и вздохнула сквозь стиснутые зубы. На один момент, по крайней мере, она почувствовала себя самкой, готовой бросить вызов будущему и всеми силами души добиваться обладания самцом. Она упорно верила, что именно он был ей предназначен и только временно отклонился от естественного сближения с ней, благодаря могучим опольщениям, которым в некоторые периоды своей жизни поддается каждый мужчина. Она въехала во двор больницы, бросила вожжи на спину полковника Рузвельта и спросила главную заведующую миссис Дисосуэ, которая приходилась ей теткой.